Глава 3. Но тут и начинает проглядывать тот закон, который я высказал, что второстепенные материнские органы делаются второстепенными же половыми органами, потому что подушка гатентотки становится настоящим второстепенным половым органом. Чем ближе мы подвигаемся к цивилизации, тем больше половая любовь вторгается в область материнского чувства. То, что мы сказали об естественных подушках африканок, применимо и грудным железом, которых волнистые контуры так вдохновляют европейских поэтов и европейских любовников. У всех же диких народов, даже африканских, женщины так мало знают чувство любви и так тесно ограничивают свою жизнь заботами материнства, что, как рассказывал мне один очень известный путешественник Робетчи, европеец, который станет подшучивать над обнаженной грудью африканки или абиссинки, вызывает в присутствующих такое же недоумение, какое произвел бы у нас кто-нибудь, кто стал бы с какими-либо игривыми намеками говорить о физических недостатках женщины. Точно так же и губы, этот орган поцелуя, вначале представляли второстепенный материнский орган и лишь впоследствии превратились в эротический. Почти у всех диких народов и даже у народов полуцивилизованных, включая японцев, Поцелуй, как символ любви, неизвестен. также и у новозеландцев, сомалисов, эскимосов и прочих. Левин заметил, что племена, живущие по холмам Читагана, не говорят «поцелуйте меня», а «понюхайте меня». Я полагаю, что поцелуй возник путем медленного превращения материнского акта, именно того, посредством которого птица кормит своих птенцов из клюва в клюв. Известно, что к такому именно приему обыкновенно прибегают женщины острова Фиджи, когда дают пить своим грудным младенцам. У жителей острова Фиджи нет никаких сосудов для питья, и взрослые утоляют свою жажду прямо из ручья с помощью трубочки. А младенцам пришлось бы умирать от жажды, если бы матери не вмешивались в это дело – и не поили их, впуская им в рот прямо из своего рта ту воду, которую они только что набрали. Я полагаю, что именно от того акта, который иногда можно видеть, как проделывают некоторые птицы, и по атовизму нашей матери и любовницы, и возник первый поцелуй, который, несомненно, носил более характер материнского чувства, нежели любовной страсти. И это еще новое доказательство тому, что в природе роль матери первенствует перед ролью любовницы. Я утвердился еще больше в этом мнении, убедившись, что в поэмах Гомера и Гесиода нельзя отыскать ни одного слова ни о бустах, ни о персях, ни о поцелуе, в эротическом смысле, а исключительно в смысле материнском. В греческом языке, менее древним поцелуй обозначается словом «филима», От филео а целовать флен тостомати, причем однако тостомати может быть опущено, то есть любить устами. Но Гомер говорит хинео, санскритское кнсями, откус, целовать, лобызать, обнимать. Гомер говорит лишь о поцелуях сыновней любви и просящих и умоляющих. Гектор в цене с Андромахой не целует ее, а лишь ласкает рукой. Поцелуй не упоминается нигде ни по поводу Марса и Венеры, ни по поводу Одиссея и Церцея или Калипса, ни по поводу Париса или Елены. Илиада, стих 3, строки 447-448. А также Гера с Зевсом в сцене, описанной в Илиаде. Стих 14, строки с 346 по 351. -ю. Не обмениваются поцелуями. У Гомера нельзя найти ни одного эпитета, которыми характеризовались бы губы и персии, ни Елены, ни Брезеиды, ни Калипса, ни царцеи В Илиаде правда, когда говорится о том, что Гектор отдает сына Андромахе, упоминается об ее благовонной груди. Стих 6, строка 483. Но слово «холпос», «груди», «лона», не имеет никакого эротического значения. Оно значит именно грудь, не груди. Подобное же можно сказать и о Гесиоде. Раз Гомер не говорит ни о губах, ни о груди, ни о поцелуях Елены и Брезеиды в Илиаде или Церцеи и Калипса в Одиссея, то значит, женская грудь еще не возбуждала чувство желания, а поцелуй был лишь символом материнской любви. В древнеегипетском языке из пяти иероглифических слов, относящихся к названию поцелуя, четыре – секстер, хепет, аух, херен – изображаются знаком двух рук, и лишь одно, да и то не вполне установленное – хнг – знаком рта с зубами. В санскритском языке слово «кусями» означает «целовать и обнимать», и отсюда произошло немецкое «кус» – и греческое «хунео», целомудренный смысл которого я доказывал ранее. В древних индийских поэмах Махабарата и Рамаяна я почти нигде не нахожу следа эротических поцелуев. Там попадаются лишь материнские поцелуи, тогда как в позднейших индусских поэмах насчитывают до 12 видов поцелуев. Не упоминание об эротическом поцелуе в более древних поэмах Индии и Греции свидетельствует о том, что поцелуя не существовало еще тогда, так же, как его не существует в настоящее время у дикарей и у азиатов, как он отсутствует у ребенка, который лишь очень поздно научается целоваться. Касательно атеистических любовных знаков и жестов, я должен сделать еще одну последнюю гипотезу. Мы знаем, что дикари приветствуют друг друга словами «понюхай меня», Что берманцы понимают под словом «приветствие» вдыхание запаха. Ном – запах, ччи – вдыхание. Что китайцы при встречах с друзьями соприкасаются друг с другом носами, как и японцы. Или же слегка прикасаются носом к щекам. Точь в точь, как делают наши дамы при встрече с подругами, показывая вид, будто они целуются. принимая во внимание, что обнюхивание щек не может иметь само по себе никакого смысла и значения, ибо в щеках нет ничего интересного для обоняния. Легко прийти к заключению, что это остаток, первоначальный жест фырканья, который наблюдается физиологически у ослов и лошадей, и что у этих животных это признак сильнейшего возбуждения чувств. Изо всех этих замечаний вытекает, что второстепенные органы любви не существовали у первобытной женщины, как их не существует у животных. Любовь, если можно было тогда ее так назвать, выражалась, как у животных, половыми органами. Цивилизация породила стыдливость, устранив наготу, и уход за телом способствовал уменьшению запаха, признака половой зрелости женщины, который в прежние времена привлекал и возбуждал мужчину. Тогда материнские органы женщины, перси и губы, превратились в органы любви. И только тогда женщина, много веков спустя после мужчины, начала татуироваться, а затем и наряжаться, кокетство довершило остальное. Тогда и любовь стала определяться выбором по красоте, которого не существовало в первые века человечества, и который знаменует прогресс человечества в любви и посредством любви.